писал своему дорогому титу. Я нашёл Клавдию. Она ждала меня, прямая как свеча, стоя посреди дороги, словно знала, что я приду к ней именно в это мгновение. Я думал, что раздавлю ее в своих объятиях. К счастью, она рассмеялась до того, как я ее задушил. Но я помешал ей говорить, закрыв рот долгим поцелуем. Паломники шли мимо нас, когда я Освободился от дикого порыва нежности, и она вновь засмеялась. Ты словно обезумел. И поцеловала меня в свою очередь так, как целуют только она, по-женски, кокетливо, когда губы ее так много обещают. Мне тут же захотелось предаться любви. Больше никогда не уходи, Клавдия. Я больше никогда не уйду. Теперь ты обязан заботиться обо мне ежедневно. Я стала хрупкой. Я ношу нашего ребенка.